Глава одиннадцатая. Соединение и разъединение сказуемых. Утверждение или отрицание одного относительно многого или многого относительно одного не есть одно утверждение или отрицание, разве что когда многим выражено нечто одно. Я не называю одним то, что хотя и имеет одно имя, но составляющего многое не есть одно. Например, человек в равной степени есть и живое существо, и двуногое, и поддающееся воспитанию, но из всего этого получается нечто единое. Из белого же, человека и ходьбы, не получается единства, так что если кто-то утверждал бы о них одно, то получилось бы не одно утверждение, а одно, правда, звукосочетание, но много утверждений. И если бы утверждали их об одном, то точно так же получилось бы не одно, а много утверждений. Итак, если диалектический вопрос требует ответа или признания посылки, или признания другого члена противоречия, ведь посылка есть один член противоречия, то не может быть один ответ на них, ибо вопрос не один, даже если он правилен. Но об этом уже сказано в топике. В то же время ясно и то, что вопрос о сути вещи не есть диалектический вопрос, ибо в последнем отвечающему должна быть дана возможность выбора из вопроса того члена противоречия, относительно которого он желает утверждать. Но вопрошающий должен сверх того уточнить, например, человек ли вот это или нет. Так как из обособленных сказуемых одни, собранные вместе, утверждаются как одно целое высказывание, а другие нет, то в чем же здесь различие? Ведь о человеке правильно в отдельности сказать, что он живое существо, и в отдельности, что он двуногое, но то и другое можно утверждать как одно, и точно так же можно сказать в отдельности «человек» и «бледное», но и то и другое как одно. Однако если человек кожевник, и он хороший, то нельзя это объединить и сказать «хороший кожевник». Получится много нелепого, если считать, что по той причине что каждая из двух сказуемых в отдельности истина, и оба вместе должны быть истинными. Относительно человека истинно и то, что он человек, и то, что он бледен, а потому и оба вместе истинны. Далее, если он бледен, то и совокупно и бледно, так что получится, что бледный человек бледен, и так до бесконечности. Далее, если взять образованный, бледный, идущий, то и их можно сочетать многократно до бесконечности. Далее, если Сократ есть Сократ и Человек, то, соединив, получим, что Сократ есть Человек, Сократ, и если есть Человек и Двуногий, то получится, что есть Двуногий Человек. Таким образом, ясно, что сказали бы много нелепого, если бы утверждали, что подобные сочетания возможны без оговорок. Теперь мы скажем, что следует здесь установить. Сказуемые и то, относительно чего они утверждаются, не составляют единства, если они сказываются входящим образом или относительно одного и того же, или относительно друг друга. Например, человек бледен и образован, но бледные и образованные не составляют единства, ибо и то, и другое есть превходящее для одного и того же. И даже если правильно назвать бледное образованным, то все же образованное бледное не составит единства, ибо образованное есть бледное при образом, так что образованное бледное не составит единства. Поэтому и кожевник хорош не без оговорок, зато он двуногое живое существо без оговорок, ибо он таков непривходящим образом. Далее не составляют единства и те сказуемые, одно из которых подразумевает другое. Поэтому нельзя повторять неоднократно бледное или сказать о человеке, что он человек, живое существо, или что он двуногий человек, ибо человек подразумевает живое существо и двуногое. Об отдельном же человеке так говорить правильно, и при том без оговорок. Например, этот определенный человек есть человек, или этот определенный бледный человек есть бледный человек. Однако не всегда. Когда в прибавленном содержится нечто противолежащее, из чего следует противоречие, высказывание не истинно, а ложно. Например, если назвать умершего человека человеком. Если же противоречие не содержится, то высказывание истинно. Или, вернее, когда противоречие содержится, высказывание всегда не истинно, а когда не содержится, оно не всегда истинно. Например, Гомер есть что-то, скажем, поэт. Значит ли, что он есть или же его нет? Ведь есть сказывается здесь о Гомере превходящим образом, а именно есть сказывается здесь о Гомере потому, что он есть поэт, а не само по себе. Так что в тех высказываниях, в которых не содержатся противоположности, если имена заменяют определениями, и которые сказываются сами по себе, а не входящим образом, будет и без оговорок правильно утверждать о том, что нечто есть. Что касается несущего, то поскольку оно есть предмет мнения, неправильно утверждать, что оно нечто сущее, ибо мнение о нем имеется не потому, что оно есть, а потому, что его нет.